Сравнение перевода накопительной части в НПФ и добровольных взносов в НПФ. Важно здесь не перепутать добровольные взносы в НПФ и перевод накопительной части пенсии в него. Это разные вещи, хотя фонд средствами из вашей государственной и из негосударственной пенсии управляет в едином ключе, по единым правилам. Разница лишь в том, что в случае негосударственной пенсии вы сами можете выбирать программу для вашей будущей пенсии каков будет ее размер сколько вам нужно отчислять в год как долго вы будете получать пенсию из нпф таким образом ваша негосударственная пенсия в нпф никак не связана с вашей официальной зарплатой и не зависит от нее даже если вы получаете белыми Семь тысяч рублей в месяц, но ваш совокупный доход составляет тридцать тысяч рублей. Вы сможете отчислять не 6% от официальных семи тысяч рублей около пяти тысяч рублей в год а столько, сколько пожелаете, например, сто двадцать тысяч рублей в год. Давайте еще раз сравним перевод накопительной части пенсии и добровольные отчисления в Нпф. Смотрите таблицу 8, сравнение перевода накопительной части государственной пенсии в НПФ и добровольных отчислений в НПФ в файле Дополнительные материалы. Таким образом, параллельно с переводом государственной пенсии в НПФ можно использовать этот же инструмент и для негосударственной пенсии. Просто ваше добровольное отчисление будут учитываться на другом счете, и в результате вы можете существенно увеличить свою пенсию.